Методика массирует мышцы бедра и голени с применением поглаживания и его разновидностей, растирания, разминания в виде надавливания, сдвигания и растяжения, а также щипцеобразные воздействия. На месте болезненности используют переостальные приемы точечные воздействия с учетом состояния больного. Продолжительность массажа 5-10 минут, курс массажа 10-12 процедур, можно проводить 1-3 процедуры в день. Применяют различные рассасывающие мази венорутон, воскулерин, опиногель, бутадион.